Но, говорят, человек ни в чем так легко не намечается, как в своем любимом анекдоте, а потому я его здесь и приведу. Зеленский говорил, что в жизнь надо внесть с собой как можно более добрых чувств, способных порождать добрые настроения, из которых, в свою очередь, непременно должно выйти доброе же поведение. А потому будут целесообразнее и все поступки в каждом столкновении и при всех случайностях. Всего предвидеть и распределить, где как поступить, невозможно, а надо все с добрым настроением и рассмотрением и безупрямством Приложить одно, а если не действует, раздражает, обратиться благоразумно к другому. Он все это из медицины брал. И к ней приравнивал и говорил, что у него в молодой паре был упрямый главный доктор. Подходит, говорит, к больному и спрашивает, что у него. Так и так, отвечает Зеленский. Весь аппарат бездействует. Что-то вроде «Миссерере». «Олеум рецине давали?» «Давали». И еще там что-то спросил. «Давали?» «Давали». «А олеум кротоне?» «Давали». «Сколько?» «Две капли. Дать двадцать». Зеленский только было рот раскрыл, чтобы возразить, а тот остановил. «Дать двадцать». Слушаюсь. На другой день спрашивает. «А что больное с миссерере? Дали ему двадцать капель?» «Дали». «Ну и что он?» «Умер». «Однако проняло?» «Да, проняло. Тот-то и есть». И довольный, что по его сделано, старший доктор начинал преспокойно бумаги подписывать. А что больной умер, до этого дела нет. Лишь бы проняло. Поскольку к чему этот медицинский анекдот мог быть приложим, он нам нравился и казался понятен. А уж насколько он кого-нибудь из нас воздерживал от вредного упрямства в выборе сильных, но вредно действующих средств, Этого не знаю. Зеленский служил в корпусе 30 лет и оставил после себя всего богатства 50 рублей. Таковы были эти три коренные старца нашего кадетского скита. Но надо помянуть еще четвертого, пришлого в наш монастырь со своим уставом, но также попавшего нашему духу под стать и оставившего по себе превосходную память. Глава 18 Тогда был такой обычай, что для преподавания религиозных предметов кадетам высших классов в корпус присылался архимандрит, из назначавшихся к архиерейству. Разумеется, это большею частью были люди очень умные и хорошие. Но особенно дорог и памятен нам остался последний, который был у нас на этом назначении, и с ним оно кончилось. «Решительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали его просто отец-архимандрит, а справиться о его имени теперь трудно. Пусть это будет так, без имени. Он был среднего возраста, небольшого роста, и брюнет, энергический, живой, с звучным голосом и весьма приятными манерами. Любил цветы и занимался для удовольствия астрономией. Из окна его комнаты, выходивший сад, торчала медная труба телескопа, в которой он вечерами наблюдал звездное небо. Он был очень уважаем перским и всем офицерством, а кадетами был любим удивительно. Мне теперь думается, да и прежде, в жизни, когда приходилось слышать легкомысленный отзыв о религии, что она будто скучна и бесполезна, я всегда думал, «Вздор мели те милашки!» Это вы говорите только от того, что на мастера не попали, который бы вас заинтересовал и раскрыл вам эту поэзию вечной правды и неумирающей жизни. А сам сейчас думаю о том последнем архимандрите нашего корпуса, который навеки меня облагодетельствовал, образовав мои религиозные чувства. Да и для многих он был таким благодетелем. Он учил в классе и проповедовал в церкви, но мы никогда не могли его волю наслушаться. И он это видел всякий день, когда нас выпускали в сад. Он тоже приходил туда, чтобы с нами разговаривать. Все игры и смехи тотчас прекращались, и он ходил, окруженный целую толпою кадет, которые так теснились вокруг него со всех сторон, что им очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили». «Право мне это напоминает что-то древнее апостольское. Мы перед ним все были открыты, выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключавшиеся в докучных преследованиях Демидова, и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать». Архимандрит нас выслушивал терпеливо, И утешал, что для чтения впереди будет еще много времени в жизни, но так же, как Зеленский, он всегда внушал нам, что наше корпусное образование очень недостаточно, и что мы должны это помнить и по выходе стараться приобретать познание. О Демидове он от себя ничего не говорил, но мы по едва заметному движению его губ замечали, что он его презирает. Это потом скоро и высказалось в одном оригинальном и очень памятном событии. Глава 19 Я выше сказал, что Демидов был большой ханжа. Он постоянно крестился, ставил свечи и прикладывался ко всем иконам, но в религии был суевер и невежда. Он считал за преступление рассуждать о религии – Может быть, потому, что не мог рассуждать о ней. Нам он ужасно надоедал. «Кстати, не кстати, приставая, молитесь, деточки, молитесь! Вы ангелы, ваши молитвы Бог слышит!» Точно ему сообщено, чьи молитвы доходят до Бога, а чьи не доходят. А потом этих же ангелов растягивали и драли, как сидоровых коз. Сам же себя он, как большинство ханжей, считал полным, совершенным христианином и ревнителем веры. Архимандрид же был христианин в другом роде, и при том, как я сказал, он был умен и образован. Проповеди его были неподготовленные, очень простые, теплые, всегда направленные к подъему наших чувств в христианском духе, и он произносил их прекрасным звучным голосом, который долетал во все углы церкви. Уроки же или лекции его отличались необыкновенную простотую и тем, что мы могли его обо всем спрашивать и прямо, ничего не боясь, высказывать ему все наши сомнения и беседовать. Эти уроки были наш бенефис, наш праздник. Как образец приведу одну лекцию, которую очень хорошо помню. «Подумаем», — так говорил Архимандрит, Не лучше ли было бы, если бы для устранения всякого недоумения и сомнения, которые длятся так много лет, Иисус Христос пришел не скромно в образе человеческом, а сошел бы с неба в торжественном величии, как божество, окруженное соном светлых служебных духов? Тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это действительно божество – в чем теперь очень многие сомневаются. Как вы об этом думаете?» Кадеты, разумеется, молчали. Что тут кто-нибудь из нас мог бы сказать? Да мы бы на такого говоруна и рассердились, чтобы не лез не в свое дело. Мы ждали его разъяснения и ждали страстно, жадно и затаив дыхание. А он прошелся перед нами и, остановясь, продолжал так. Когда я сытый, что по моему лицу видно, и одетый в шелк, говорю в церкви проповедь и объясняю, что нужно терпеливо сносить холод и голод, то я в это время читаю на лицах слушателей «Хорошо тебе, монах, рассуждать, когда ты в шелку, да сыт, а посмотрели бы мы, как бы ты заговорил о терпении, если бы тебе от голода живот к спине подвело» а от стужи все тело посинело. И я думаю, что если бы Господь наш пришел во славе, то и Ему отвечали бы что-нибудь в этом роде. Сказали бы, пожалуй, там тебе на небе отлично, пришел к нам на время и учишь. Нет, вот если бы ты промеж нас родился, да от колыбели до гроба претерпел, что нам терпеть здесь приходится, тогда бы другое дело» это очень важно и основательно, и для этого он и сошел босой и пробрел по земле без приюта. Демидов, я говорю, ничего не понимал, но чувствовал, что это человек не в его духе, чувствовал, что это заправский настоящий христианин, а такие ханжам хуже и противнее самого крайнего невера. Но поделать он с ним ничего не мог, потому что не смел открыто порицать доброе боговедание и рассуждение Архимандрита, пока этот не дал на себя иного оружия. Архимандрит вышел из терпения и опять не за себя, а за нас, потому что Демидов со своим пустосвязством разрушал его работу» портив наше религиозное настроение и доводив нас до шалостей, в которых обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношение к священным предметам. Глава 20 Демидов был чрезвычайно суеверен. У него были счастливые и несчастные дни. Он боялся трех свечей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 Следовавшая за знаменитую проповедью о предрассудках, Демидов не смонтировал, а приехал в церковь, но опоздав, вошел в половине обедни. Он до конца отстоял службу и проповедь, которая на этот раз касалась вещей обыкновенных, и ничего острого в себе для него не заключало, Но тут же он выкинул удивительную штуку, на которую архимандрит ответил еще более удивительную. Когда архимандрит, возгласив благословение Господне на вас, закрыл царские двери, Демидов вдруг тут же в церкви гласно с нами поздоровался. Мы, разумеется, как привыкли отвечать, громко отвечали ему «Здравия желаем ваше высокопревосходительство!» И хотели уже поворачиваться и выходить, как вдруг завеса, гремя колечками порубчатой проволоки, неожиданно распахнулась и в открытых царских дверях появился еще не успевший разоблачиться архимандрит. «Дети, я вам говорю, — воскликнул он скоро, но спокойно, — в храме Божием уместны только одни возгласы. Возгласы в честь и славу живого Бога, и никакие другие. Здесь я имею право и долг запрещать и приказывать. И я вам запрещаю делать возгласы начальству. Аминь. Он повернулся и закрыл двери. Демидов поскакал жаловаться, и архимандрит от нас выехал. А с тем вместе было сделано распоряжение, чтобы архимандрита впредь в корпуса вовсе не назначали. Это был последний. Глава 22. Я кончил, больше мне сказать об этих людях нечего, да кажется, ничего и не нужно. Их время прошло, нынче действуют другие люди и ко всему другие требования, особенно к воспитанию, которое уже не уединоображивается. Может быть, те, про которых я рассказал, теперь были бы недостаточно ученые или, как говорят, непедагогичные и не могли бы быть допущены к делу воспитания, но позабыть их не следует. В то время, когда все жалость и тряслось, мы, целые тысячи русских детей, как рыбки резвились в воде, по которой маслом плыла их защищавшая нас от всех бурь елейность. Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, сильнее других делают историю. И если их педагогичность даже не выдержит критики, то все-таки их память почтенна, и души их во благих водворятся. Прибавление к рассказу о кадетском монастыре В долголетнюю бытность покойного Андрея Петровича, экономом первого кадетского корпуса, там состоял старшим поваром некий Кулаков. Повар этот умер скоропостижно на своем поварском посту, у плиты, и смерть его была очень заметным событием в корпусе. Кулаков честный человек, не вор, и потому честный эконом Бобров уважал Кулакова при жизни и скорбил о его трагической кончине. После того, как Кулаков умер, стоя у плиты, на смену ему долго не было мужа с такой же нравственной доблестью. Со смертью Кулакова при всей строгости досмотра со стороны бригадира Боброва просел кисель, и тертый картофель потерял свою густоту. Особенно повредился картофель, составлявший важный элемент при кадетском столе. После Кулакова картофель не полз меланхолически, сходя с ложки на тарелке кадет, но лился и лопотал. Бобров видел это и огорчался. Даже случалось, дрался с поварами, но никак не мог добиться секрета стирать картофель так, чтобы он был как масло. Секрет этот может быть навсегда утрачен вместе с Кулаковым, и потому понятно, что у Кулакова в корпусе сильно вспоминали и вспоминали добром. Находившийся тогда в числе кадет Кондратий Федорович Рылеев, видя скорбь Боброва и ценя утрату Кулакова для всего заведения, написал по этому случаю комическую поэму в двух песнях под заглавием «Кулакиада». Поэма, исчислив заслуги и доблести Кулакова, описывает его смерть у плиты и его погребение, а затем она оканчивалась следующим воззванием к Андрею Петровичу Боброву. «Я знаю то, что недостоин вещать о всех делах твоих. Я не поэт, я просто воин. В моих устах не складен стих». Но ты, о мудрый, знаменитый, Царь кухни мрачных погребов, Топленым жиром весь облитый, Единственный герой — Бобров. Не сердись на поэта, Тебя который воспевал, И, знай, у каждого кадета Ты тем навек бессмертен стал, Прочтя стихи сии, Потомки Бобров воспомнут о тебе». Свои дела воспомнут громкие и вспомнят, может быть, о мне. Таков и есть Бобров на его единственном карандашном портрете, царь кухни мрачных погребов, топленом жиром весь облитый, единственный герой Бобров. Еще один анекдот. Бобров ежедневно являлся к директору корпуса Михаилу Степановичу Перскому рапортовать о благополучии. Рапорты эти, разумеется, чисто формальные, писались всегда на листе обыкновенной бумаги и затем складывались в четверо и клались боброву за кокарду треуголки. Бригадир брал шляпу и шел к Перскому. Но так как в корпусе всем было до боброва дело, то он по дороге часто останавливался для каких-нибудь распоряжений. А имея слабость горячиться и пылить, Бобров часто бросал свою шляпу или забывал ее, а потом снова ее брал и шел далее. Зная такую привычку Боброва, кадеты подшутили над своим дедушкой шутку. Они переписали кулакиаду, на такой самый лист бумаги, на каком у Андрея Петровича писались рапорты по начальству. И сложив лист тем же форматом, как складывал Бобров свои рапорты, кадеты всунули ролеевское стихотворение в треуголку Боброва, а рапорт о благополучии вынули и спрятали. Бобров не заметил подмена и явился к Перскому, который Андрея Петровича очень уважал, но все-таки был ему начальник и держал свой тон. Михаил Степанович развернул лист и, увидев стихотворение вместо рапорта, рассмеялся и спросил. «Что это? Андрей Петрович, с каких пор вы сделались поэтом?» Бобров не мог понять, в чем дело, но только видел, что что-то неладно. «Как? Что, изволите? Какой поэт?» — спросил он вместо ответа у перского. «Да как же! Кто пишет стихи? Ведь тех называют поэтами!» «Ну так и вы, поэт, если стали сочинять стихи?» Андрей Петрович совсем сбился с толку. «Что такое э -э, стихи?» Но он взглянул в бумагу, которую подал в сложенном виде, и увидел в ней действительно какие-то беззаконно неровные строчки. «Что же это такое?» «Не знаю», — отвечал Перский и стал вслух читать Андрею Петровичу его рапорт. Бобров чрезвычайно сконфузился и взволновался до слез, так что Перский, окончив чтение, должен был его успокаивать. После этого был найден автор стихотворения. Это был кадет Рылеев, на которого добрейший Бобров тут же сгоряча излил все свое негодование, поскольку он был способен к гневу. А Бобров при всем своем бесконечном незлобии был вспыльчив, и попасть в стихи ему показалось за ужасную обиду. Он не столько сердился на Рылеева, как вопиял. «Нет, за что? Я только желаю знать, за что ты меня, разбойник, осрамил!» Рлеев был тронут непредвидимую им горестью всеми любимого старика и просил у Боброва прощения с глубоким раскаянием. Андрей Петрович плакал и всхлипывал, вздрагивая всем своим тучным телом. Он был слезлив, или, пока детски говоря, был плакса и слезомойка. Чуть бы что ни случилось в немножко торжественном или немножко печальном роде, бригадир сейчас же готов был расплакаться». Корпусные солдаты говорили о нем, что у него глаза на мокром месте вставлены. Но как ни была ужасна вся история с Кулакиадою, Бобров, конечно, все-таки помирился с совершившимся фактом и простил его, но сказал при этом Рлееву назидательную речь, что литература вещдренная и что занятие ею никого не приводит к счастью. Собственно же, для Орлеева, говорят, будто старик высказал это в такой форме, что она имела соотношение с последнюю судьбой покойного поэта, которого добрый Бобров ласкал и особенно любил, как умного и бойкого кадета. Последний архимандрит, который не ладил с генералом Муравьевым и однажды заставил его замолчать, был архимандрит Ириней, впоследствии епископ, архиерействовавший в Сибири и пересорившийся там с гражданскими властями, а потом скончавшийся в омрачении рассудка.